Глава шестая. Лена припарковалась неподалеку от утеса Готинг и, выйдя из машины, услышала вдалеке шум вертолета. Местные полицейские превратили поле в посадочную площадку, частично оградив его дорожными конусами. Лена подождала, пока вертолет приземлится, поздоровалась с Луизой Штанке и с криминалистами из Киля и повела их к месту, где обнаружили Марию Логинер. «И снова у тебя расследование на острове», — заметила Луиза, пока они шли. «Так получилось, что я была на Амруме». «Так получилось? В последнее время ты часто туда наведываешься. Неужели у вас все серьезно?» Около месяца назад Лена с Луизой устроили себе так называемый «девичник». После третьего коктейля у Лены развязался язык, и она рассказала Луизе о Эрике. По крайней мере, он так думает. «А что думаешь ты?» Лена пожала плечами. Сейчас у меня нет времени об этом думать. Там на пляже лежит тело 14-летней девочки, и мне не верится, что она покончила с собой. Прости, что дернула, но я хотела, чтобы ты приехала и своими глазами все увидела. Ой, да ладно. Когда бы мне еще довелось полетать на вертолете, любуясь просторами нашей прекрасной страны. Луиза замолчала и быстро добавила. Хотя повод, конечно, печальный. Вскоре они дошли до оградительной ленты. Лена осталась за ней, издалека наблюдая за работой коллег. Луиза изучала труп, пытаясь определить примерное время смерти. Помимо температуры тела и трупного окоченения, существуют и другие методы, с помощью которых можно получить более или менее точный результат, но большинство специалистов считают, что возможна погрешность в 4 часа. Однако Луиза обычно сообщала более короткий промежуток времени. Через полчаса Луиза подошла к Лене. Остальные криминалисты продолжали изучать место происшествия. «Красивая девочка», — заметила Луиза и тихо вздохнула. «Как грустно, когда смерть забирает молодых. Что думаешь об этом деле?» «Лена, ты же прекрасно знаешь, что нужно провести вскрытие». «Да, да», — перебила Лена. «Не для протокола». «Что, по-твоему, здесь произошло?» «На предплечьях небольшие гематомы». Не хочу бежать впереди паровозом, но твои предположения не лишены оснований. Но я не хочу сказать, когда именно появились гематомы. Да и порезы на запястье выглядят не совсем обычно для таких случаев. Не совсем обычно? Если вкратце, то большинство людей режут вены поперек. Так кровь вытекает медленно, поэтому до смерти часто не доходит. Продольный надрез — другое дело. Если он будет глубоким и длинным то человек быстро истечет кровью. А у Марии надрез продольный? Да, и, насколько могу судить, очень глубокий. Если задеты не только вены, но и лучевая артерия, то смерть наступает довольно быстро. Я редко видела глубокие порезы при самоубийстве. Но перед тем, как делать выводы, мне нужно внимательно изучить тело. Да, конечно. А что со временем смерти? Мне предстоит исключить некоторые факторы, Но, согласно имеющимся данным, смерть наступила в период от 10 до 14 часов назад. Тропное окоченение выражено не полностью. Реакция на механическое раздражение двуглавой мышцы плеча отсутствует. Реакция на капли для зрачков почти не была. Лена взглянула на часы. «Сейчас начало шестого. Значит, смерть наступила между тремя и семью часами утра. Ты не можешь сказать поконкретнее?» «Официально? Нет, не могу. Ты же знаешь правила. Кроме того, мне нужно будет перепроверить полученные данные в лаборатории. На берегу ветрено, а значит, тело остынет быстрее, чем если бы оно лежало в помещении. А если неофициально? Когда девочка умерла? Одиннадцать-двенадцать часов назад. Но, как я уже сказала, да-да. Итак, речь о промежутке времени с пяти до шести часов утра. На первое время мне этого хватит. «Надеюсь, сегодня мы сможем доставить девочку в Киль. Я бы хотела провести опознание здесь, на фере, чтобы избавить родителей от необходимости ехать на материк». «Ты и сама знаешь, что это не по правилам». «Да, под мою ответственность. Я прослежу за тем, чтобы они не подходили к Марии ближе, чем на полметра». Кивнув, Луиза вернулась к телу и продолжила осмотр. Наконец, один из криминалистов махнул, давая понять, что тело можно забирать. Лена подошла к одетым во все черное мужчинам из похоронного бюро, они ждали за лентой. «Увозите тело, но, пожалуйста, сначала наденьте это». Лена протянула мужчинам две пары латексных перчаток. «Я поеду за вами. Не выгружайте тело до моего приезда». Мужчина постарше кивнул, они с напарником направились к месту происшествия и отработанными движениями поместили девочку в мешок для трупов. Лена тем временем повернулась к Луизе. «Спасибо, что согласилась приехать. Пожалуйста, позвони, как только закончишь вскрытие». «Конечно», — улыбнулась Луиза и, поколебавшись, добавила. «Лена?» «Да?» «Не принимай это дело слишком близко к сердцу. Попытайся сохранить профессиональную беспристрастность». «Луиза хорошо меня знает», — вздохнула Лена. Дела, где жертвами преступления являлись дети, были для Лены настоящим испытанием. Ей нужно сохранить ясную голову и не позволить чувствам взять верх. «Не волнуйся, Луиза, я буду осторожна. К тому же Йохан скоро приедет», — улыбнулась она. «Он приструнит меня, если я слишком увлекусь». Подруги обнялись на прощание. Свернув на тропинку, ведущую прочь от берега, Лена оглянулась и помахала Луизе рукой. Из похоронного бюро Лена позвонила офицеру, который ждал у дома Логинеров, и попросила привести родителей на опознание. Вскоре подъехала патрульная машина. Вернеру Логинеру пришлось поддерживать жену, чтобы та не упала. Супруги вошли в похоронное бюро и молча встали перед младшей дочерью. Через некоторое время Логинер кивнул и повел жену обратно к машине. Ближе к вечеру Лена отправилась на пирс, где встретила Йохана. Вместе они смотрели, как отчаливает паром, увозивший катафалк. Через полтора часа паром причалит в Дагибюль, оттуда до Кили еще 140 километров. «На этом пока все», — заключила Лена, впервые за день ощутив, что напряжение понемногу отступает. Она откинула голову назад и потянулась. «Тебя нашли жилье?» — спросила она Йохана. «Местные коллеги направили меня в пансионат, и я сразу забил две комнаты, на случай, если ты опоздаешь на последний паром». «Ты — сама предусмотрительность», — улыбнулась Лена, взглянула на часы и невольно подумала о Эрике. «Сегодня последний паром уходит около девяти. У нас еще несколько часов». Йохана приставили к Лене во время расследования на Амруме. Несмотря на то, что ему всего 25 лет, они быстро стали сплоченной командой. Время от времени Лене приходилось сдерживать порывистость и импульсивность своего юного напарника — но она не сомневалась, что может рассчитывать на него на все сто процентов. «Ты сегодня ела?» — поинтересовался Йохан. «Времени не было». «Тогда предлагаю сделать перерыв на обед. Или ужин. Куда пойдем? Ты наверняка все здесь знаешь». «Я сто лет не была на Фёре. К тому же в школьные годы у нас не было денег, чтобы ходить по кафе и ресторанам». Йохан вытащил из сумки планшет и принялся печатать. «Ресторан в гостях у кита. Звучит отлично». «К тому же там есть летняя веранда». Он провел пальцем по экрану. «Если еда хотя бы в половину такая вкусная, какой выглядит на картинке, то мы не прогадаем». «Ты же в курсе, что мы сюда не отдыхать приехали?» «Конечно, госпожа старший комиссар». Йохан бросил еще один взгляд на планшет, после чего указал в сторону пешеходной улицы. «Нам туда. Идти метров пятьсот, не больше». Через считанные минуты они стояли перед рестораном новостройкой с арочным фасадом, которая располагалась посреди главной пешеходной улицы Викауф-Фера. Все столики на летней веранде оказались заняты, поэтому Лена с Йоханом сели внутри, отыскав уединенный закуток. После того, как они сделали заказ, Лена спросила. «Ты узнал что-нибудь еще об этой церкви?» «Да, почитал тут про них на досуге», — кивнул Йохан. «В общем, начать придется с минонитов, Это движение существует с 16 века, возникло в результате реформации. Не хочу утомлять тебя подробностями, к тому же они нам вряд ли помогут. Но если вкратце, то у минонитов никогда не существовало единой деноминации. Это, так сказать, их отличительная особенность. Основные вопросы решаются на внутреннем уровне. А еще у минонитов никогда не было центрального руководства, как в католичестве и протестантизме что также способствовало появлению множества ответвлений в конце 20 века появились так называемые братские общины которые отличаются еще большей автономией они так сказать сами по себе община держится на прихожанах которые встречаются у кого нибудь дома и устраивают молитвенные собрания подробности не знаю в интернете об этом ничего нет кстати я уже рассказывал что некоторые ярые члены братства запрещают своим детям ходить в школу и учат их на дому «И это здесь, в Германии». «Нет, не упоминал». «Здесь на фере, тоже пытались провернуть нечто подобное, но власти выступили против. Но так не везде. Я читал, что в некоторых землях за этим следят не так строго. В худшем случае родители отделываются штрафом». «Давно это было?» «Точно не скажу. Лет 15 назад. Я еще уточню». Разговор прервал официант, подавший напитки. Йохан заказал себе пиво, Лена — кока-колу. Минониты очень консервативные», — продолжил Йохан, когда официант отошел от их столика. «Мужчина — глава семьи, женщина занимается хозяйством, дети должны во всем слушаться родителей. Мне попался ролик в интернете, в котором некий минонит называет шлюхами всех женщин, имевших более одного сексуального партнера. И такую чушь несет не старичок лет к восьмидесяти, а мой ровесник». Йохан покачал головой и залпом выпил сразу полкружки пива. О том, что эти верующие отличаются крайней гомофобией, можно даже не говорить. В общем, их вера держится на страхе. На страхе перед адом, перед сатаной, ну и так далее. Паства должна слепо повиноваться правилам. Родители, а точнее отец, решают, что домочаться можно, а что нельзя. «Звучит довольно мрачно», — заметила Лена. «Зависит от точки зрения». Для свободолюбивых людей со своим мнением – да, пожалуй. Но если человек нуждается в поддержке, то вообще не он будет чувствовать себя защищенным, по крайней мере, некоторое время. Верующие – неплохие люди, напротив. Многие из них живут в соответствии со своей религией и всегда помогают собратьям. Думаю, эмпатия играет большую роль. Но у всего есть свои пределы. Это очень напоминает мне мое детство и католический до мозга костей Нижний Рейн. «А вот я, признаться, не могу похвастаться личным опытом. Я не из религиозной семьи». Лена замолчала, думая об отце. «Ходил ли он когда-нибудь в церковь? Она даже не знает, верующий ли он. Сама она не крещенная, ничто не связывает ее ни с церковью, ни с религией. Зато у меня есть ты. Что бы я без тебя делала, Йохан? Спасибо, что все это выяснил». «Всегда пожалуйста», — отозвался Йохан, широко улыбнулся и отпил пиво. По дороге в ресторан Лена ввела его в курс дела и поделилась сомнениями о том, что девочка покончила с собой. «Когда будут готовы результаты вскрытия?» — спросил Йохан. «Неофициально завтра. Официальный письменный отчет. Не раньше, чем через несколько дней. Но давай исходить из предположения, что мы имеем дело с убийством». Йохан хотел было достать из кармана блокнот, но тут к ним снова подошел официант. «Это ведь вы заказывали Камбалу?» — спросил он, и когда Йохан кивнул, поставил перед ним одну из тарелок. Лена заказала стейк из говядины с печеным картофелем. «Приятного аппетита», — сказала она, потянувшись за вилкой. Через четверть часа Йохан отодвинул пустую тарелку в сторону и достал блокнот. «Ну что, поехали. Какой у нас на завтра план?» Лена вытерла рот салфеткой и допила оставшуюся на дне стакана колу. «Хороший вопрос. В первую очередь нужно наведаться в полицейский участок. Сейчас я позвоню комиссару Бранту и попрошу о том, чтобы для нас подготовили кабинет. После утреннего брифинга станет ясно, обнаружил ли поисковый отряд что-нибудь странное на месте предполагаемого преступления. Надеюсь, к этому времени мы уже получим первые результаты судебно-медицинской экспертизы», и будем примерно представлять, что там произошло. Отлично. Итак, мы исходим из предположения, что имеем дело с убийством. Девочка...» Йохан заглянул в свои записи. «Мария Логинер пропала 48 часов назад. Если вычесть примерное время смерти, то мы имеем около 40 часов. Неизвестно, где она была все это время. Даже если отнять, скажем, час, допустим, она поднялась к себе в комнату и сбежала не сразу, Тот отрезок все равно приличный. Верно, заметила Лена. В конце концов, это две ночи. Сейчас слишком холодно, чтобы спать на пляже. Надо завтра проверить, не пропало ли что-нибудь из вещей Марии. Если она хотела сбежать из дома, то наверняка бы захватила рюкзак с одеждой, паспорт, ну и все такое. Как думаешь, теперь родители будут более сговорчивы? Спросил Йохан. Ты упоминала, что утром отец девочки тебя разве что из дома не вытолкал. Хороший вопрос. Но если наши подозрения подтвердятся, и девочка не покончила с собой, то мы быстро получим ордер на обыск дома. Я поговорю с Варнке. Как знать, вдруг он сможет что-нибудь сделать. Честно говоря, я не горю желанием приходить к родителям с ордером. Страшно представить, что здесь начнется, когда местные узнают о том, что Марию убили. Я бы очень хотела убрать родителей с линии огня». «Ты права. Расследование может превратиться в охоту на ведьм». «Ты уже пробил родителей?» Йохан кивнул. «Они чисты. Ни судимости, ни приводов, ничего. Завтра я поговорю с нашими местными коллегами. Может, они знают больше». «Хорошо. Потом нам предстоит разговор со старшей сестрой. Надеюсь, к этому времени она придёт в себя. Думаю, она знала Марию лучше остальных». А подружка из параллельного класса, как ее там? Лена достала блокнот и быстро пролистала. Лиза Беренс, она подняла взгляд. Можешь узнать ее адрес? Конечно. А еще у нас есть классный руководитель. Я разговаривала с ним сегодня, но опрос, к сожалению, пришлось прервать. Похоже, он хорошо знает своих учеников. И раз уж мы заговорили о школе, надо будет разобраться и с одноклассниками Марии. Девочку травили. Кстати, в травле активно участвовал сын нашего коллеги, комиссара Бранта. «Просто отлично», — вздохнул Йохан. «Я уже предчувствую неприятности». Лена улыбнулась. «Но ты же меня защитишь, верно?»